Глава 6 Новость о том, что здешних светловолосых бастардов режут, парня взволновала и заставила серьезно задуматься над своим имиджем С его внешностью ходить в рванении пешком оказалось смертельно опасно. Так что уже после разговора с Дарьяной Артур побежал по городским лавкам в расчете на то, что они еще не закрылись. Выбора в них, разумеется, практически не было. Но парня и не интересовали разносолы. Ему требовался самый, что ни на есть, стандартный набор бедного аристократа. С него сняли мерки, получили авансы и отпустили домой. И уже ранним утром занесли в таверну обновки. Не все, конечно, только обувь и одежду. С последней разобраться удалось достаточно быстро, благодаря подгонке по фигуре уже имеющихся изделий. Переодевшись в обновке, Артур позавтракал и пошел дальше, вкачивая трепичную харизму. Отмечая, что уже в таверне на него стали смотреть совсем иначе, а владелец так и вообще уважительно кивнул, здороваясь. Кроме продажи трофеев, нашему герою остро требовалось переварить ту информацию, что выложила ему Дарьяна. Но освоится в плане бытовых привычек, характерных для местных обитателей. Поэтому он очень неспешно и ходил по городу, спрашивал, слушал и думал, старательно анализируя сведения. И чем дольше ходил, тем сильнее обалдевал от собственных выводов потому как мир здесь оказался довольно странным. С одной стороны, имелись и магия, и необычные существа, привносившие определенный колорит и специфику в местную жизнь. С другой стороны, наблюдался крайне низкий уровень экономического, социального и промышленного развития. Что-то на уровне Европы IX-XI веков или около того. С третьей стороны, здесь имела место удивительная стагнация общественных институтов. Преодолеть пропасть от крестьянина до самого бедного аристократа было невозможно даже теоретически, никак, вообще, ни при каких условиях. Каждый знал свое место, и от рождения ему было уже предопределено, чем он станет по жизни заниматься. Плохо ли это, хорошо ли дело десятое? но имело место быть. И в таком вот раскоряченном состоянии вся империя находилась уже тысячу лет, скатившись сюда после дней Великой Скорби. История там оказалась довольно поучительной. Именно после тех событий и запретили опыты с открытием портала в новые миры. Потому что после открытия одного из таких порталов по империи прокатился страшный мор, Инфекцию, видимо, занесли. Земли обезлюдили невероятно. Выжила едва десятая часть популяции, а центральная власть пала, ибо по столице мор ударил сильнее всего, превратив ее в огромное кладбище. Прямым следствием этого кризиса стало то, что каждый бугорок внезапно ощутил себя горой и стал качать права, Началась война бессильных, потому что у каждого отдельного центра ресурсов хватало только для того, чтобы удержать свои земли и чуть-чуть пограбить соседей, и все. Даже завоевать никого не было возможностей. Полвека продлился этот бардак, пока предок нынешнего императора не нашел выход из ситуации. Он заключил союз с эльфами и взял себе в жены ушастую аристократку. Новые родственники выставили войска, и дом Трюсоле смог завоевать остальные земли империи. Эльфы в том деле напряглись не сильно. По сути, они обеспечили только взятие трех владений, расположенных ближе всего к домену их нового родича. А дальше уже он сам справился. Резко увеличив свои ресурсы, дом Трюсолей начал захватывать один замок за другим, проводя успешные военные экспедиции и кампании. Лет не прошло, как вся империя вновь оказалась под одной рукой, получив новую правящую династию. Установился мир, тишина и относительный порядок. Казалось бы, что еще нужно, живи да процветай. Но, увы, хозяйство, пришедшее в упадок после стольких лет страшной разрухи, никак не желало восстанавливаться. Ведь технологии критически деградировали из-за гибели их носителей и разграбления последних развитых производственных центров. А население осталось крохи, едва четверть от того, что имелось на начало гражданской войны. Однако империи требовались деньги, много денег. Иначе удержать сильную центральную власть было попросту невозможно. Поэтому правящая династия оказалась вынуждена установить удушающие налоги, законсервировавшие всякое экономическое, технологическое и социально-политическое развитие. Вот так за тысячу лет практически ничего и не изменилось. И надо сказать, что остальной мир тоже не сильно рвался вперед, а потому и не стимулировал развитие империи. Ей не с кем было конкурировать. Да, конечно, были еще и маги, но эта крошечная группа одаренных аристократов мало интересовалась обычной жизнью. Их вполне устраивала башня из слоновой кости до своей игры, непонятной окружающим. Они даже в интригах, что постоянно крутились возле престола, участия практически не принимали. Грустная и печальная картинка. Хуже того то, что в таком законсервированном положении империя могла существовать тысячелетиями. Классический феодализм – предельно стабильная система для выхода, из которой нужны тяжелые потрясения. Так или иначе, на утром третьего дня Артур выехал из городишка уже вполне приличным аристократом. Бедным, правда, вроде как из числа младших сыновей но вполне ортодоксальным. Ничего особенного в его снаряжении не было. Старенькая кольчуга, надставленная кусками другой, чтобы он мог в нее влезть, простенький открытый шлем, коплевидный щит, меч да копье. Классика раннего рыцарства. Только лошадь, кляча. Да не хватает котты с гербом. Но для бедного младшего сына вполне допустимо было и так бродяжничать по дорогам. А несколько лет занятий военно-историческим фехтованием и попутной реконструкцией позволили Артуру выглядеть во всем этом барахле вполне органично. Привычное оно ему было. Два дня в пути пролетели незаметно. Разве что психанув, он сделал две петли для удержания копья на марше. Одну под ногу, а вторую для плеча. Задрало его в руках держать. Он понимал, что этим привлечет к себе лишнее внимание. Но эта деревяшка его так достала, что хоть бросай. А вот ближе к обеду третьего дня он выехал из-за поворота и заметил странную сценку. Два разбойника напали на старика, судя по виду небогатого. А тот, несмотря на возраст, довольно неплохо крутился и отбивался своей дорожной клюкой. Все это выглядело настолько странно, что Артур решил подъехать и посмотреть. Приблизился шагов на тридцать, достал прикупленный у галантерейщика рог и со всей дури в него протрубил. Разбойников как ветром сдуло, они даже дубинки свои побросали. Старичок же присел на кочку, тяжело дыша после схватки, но при этом не сводя внимательного взгляда с Артура. «Спасибо тебе, незнакомец», — отдышавшись произнес он. «Самому мне от них было не отбиться. Стар стал. Что я могу сделать для тебя в благодарность?» «В самом деле?» — усмехнулся Артур, разглядывая старика. Та мне показалось, что ты разминался. Мне бы в твои годы такую прыть. — Благодарю, — серьезно произнес старичок. — Но все же, как мне тебя отблагодарить? — Не стоит благодарностей, — улыбнулся парень. — Доброй дороги. После чего развернулся и неспешно удалился. Старик был безумно странный. Ладно, против двух разбойников он теоретически мог бы выстоять. Мало ли. Вдруг опытный воин в прошлом. Но каким образом на нем оказалась чистая и опрятная одежда? Ни пыли дорожной, ни грязи, ни помятости. Это было в высшей степени подозрительно. А еще взгляд. Артур уже привык к тому, что простолюдины не смотрели в глаза аристократам. Старичок же, напротив, с любопытством парня рассматривал. То есть либо он — деклассированный элемент, который не знает, как себя вести правильно, либо, обладая достаточно высоким социальным статусом, и этот спектакль разыграл специально для него. Вариант с хитрой ловушкой разбойников Артур отмел сразу. «Слишком сложно». Актуальными остались варианты только с происками каких-то волшебных существ или желанием посмотреть на него, на его реакцию, а, возможно, и втереться в доверии и что-то выведать. Кем? Непонятно. Но Дарьяна была права. Наследил он в том лесу замка очень серьезно. Появление Крохериса, безусловно, не оставили без внимания. Вполне вероятно, что об этом уже и в столице узнали. Так что, скорее всего, выдернули в те края мага, который смог найти останки демонов со следами трапезы. А ведь их жарала не только большая кошка, но и человек, поджаривая кусочки на костре рядом с лежанкой Крахериса. При желании они следы боя смогут обнаружить. А если совсем не повезет и, вытащив туда некроманта, допросить неудачливых демонов и узнать про какого-то белобрысого психа, что с дубинкой на них бросился, а потом сожрал. Как в этом мире относятся к тем, кто жрет демонов? Черт его знает, какие последствия могут быть. Вполне может сдаться, копать начнут, пытаясь разобраться». А значит, и серые псы признаются, что взяли в плен этого парня в каком-то парке, где он пытался спасти известную столичную воровку, обокравшую дракона. Кто он такой, откуда взялся, где тот парк и что вообще, черт побери, происходит? В общем, головоломка получается знатная. А старик... мутный он, очень мутный. Из-за чего всю дорогу до следующего города Артур корил себя за то, что связался с ним. Можно было проезжать мимо и не мешать людям работать.